Часть 2. Глава 18. В тюремной кузне Коваль заковывал Нестора в кандалы. Сначала заклепал браслеты на запястьях, затем принялся за ноги. Нестор был весь в синяках и кровоподтеках. Видно, над ним хорошо поработали и в гуляй-поле, и здесь, в Александровске. При каждом ударе молота о наковальню он морщился от боли. «Не спеши, дядя!» «Тихыше, больно!» Кузнец не обращал внимания на просьбы Нестора. Его лицо было бесстрастным. Для него это была обыденная работа. С теми же чувствами он в дни своей молодости подковывал панских коней. Увесистый молоток стучал по приложенным к наковальне за кондального кандального обода. Стражник, стоявший рядом с Нестором, усмехнулся. «Ничего, ты еще рады будешь, что больно. Больно, значит, живой». Закончив работу, кузнец сложил в железный ящик молоток и другие инструменты и стал мыть руки под чугунным умывальником. Махно попробовал шагнуть. Это оказалось непросто. Короткие, стесняющие движения цепи связывали его руки и ноги, и между ними, сверху вниз, была протянута еще одна цепь, которая заставляла даже маленького роста Мнестера сгибаться. Второй шаг, третий... Махно пошатнулся. Стражник его поддержал. «Ничего, научишься», — сказал он. «В цепях каждый человек, я к заново учится ходить. Только, видать, то недолго ходить осталось. Не горюй». Четвертый шаг, пятый. Звон железа. Дверь за Нестором закрылась, и он очутился в той самой камере, где не так давно уже успел побывать. И лица знакомые, мандолина, Сала. Все обитатели камеры смотрели на Нестора, на его кандалы. В эту камеру узников в цепях помещали нечасто. Мандолина даже присвистнул, тю, чтоб мои очи повылазили. Кноку, быстро ж ты отлетался. Сало, а топченок!» пченок. Тучный Сало быстро собрал свои пожитки и покинул лежак. Махно, гремя железом, неуклюже добрался до топчина и обессиленно свалился на него. Мандолина присел рядом. — А кольцовали, значит, пташечку. — Большое уважение. Он наклонился к уху Нестора. — Ты хоть тумазишь чего? — Похоже, тебе дуть -йогу готовить Мандалина Мандолина сделал выразительный жест, показывающий петлю на шее. — Видать, ты им добре в борщ настал, просани до тебя с таким почетом. Он смотрел на знакомца с укоризной и восхищением. — А мог бы купить себе волю. Ну, кинул бы им все ружье, что в карете махнул. А карец с ружьем богато, другую бы пошарпов. Нестор не ответил, лежал в своих кандалах, глядел в потолок. Мандолина только вздохнул. Никак не получалось у него разговорить Нестора. Потом, желая отвлечь его от тяжких дум, спросил. Слышь, я тебе еще не говорил, за что меня мандалиной кличут? А вот за это он оттопырил губы и, теребя их пальцами, раздувая щеки, издал звуки, удивительно напоминающие игру на мандолине. И даже, похоже, воспроизвел мелодию знакомой песни и шумы тягуде. Камера оживилась. «Давай еще, мандолина!» Хото, заграй! Про Маньчжурию!» Но успеху публики нисколько не обрадовал артиста. Мандолина видел, что Махно по-прежнему мрачен. Он прекратил музыку. А «Салом его зашел. Нестор указал на бывшего хозяина лежака. Кометь! Три месяца у своей мамзели в погребе ховался. Мамзели испарилась, а в погребе, виришь, ни только одно сало, ничего больше. Жрал, жрал и не выдержав. Пешов, сдався полиции. Не могу, говорить, больше салу жрать, хоть застрельте. Правду, говорю, сало? Ну, было. Лениво отозвался сало. На допросе следователь, зараза, мини шмат показав, так я им все-все рассказал, даже те чего и не знав, так сало зненавидов. Махно чуть заметно улыбнулся, а потом зашел со сухим, похожим на кашель смехом. Ну вот, повеселев, обрадовался мандалина. Главное дело, не нашатырься. Пока на веревке не сухшишься, чем уже богато чего в лучшую сторону вывернуться. И, наклонившись к Нестору, добавил — Знаешь, кому на роду написано «утонуть», того не повесить. В следственном помещении тюрьмы перед исправником и одесским следователем сидел Петро Шаровский. «Ну что ж, Петро», — сказал исправник, — «дело ты сделал доброе». Он заглянул в лежащий перед ним список фамилий и имен, испечленный пометками. «Помог, помог царю и отечеству». Он поднял глаза вверх, как бы желая увидеть портрет императора, но вспомнил, что не в своем кабинете. Вновь обратил взор на Шаровского, который то и дело приглаживал Петерней растрепавшуюся шевелюру и за всех сил старался понравиться. «Как говорится, добро за добро. Мы тоже не звери. И вот решили тебя отпустить». Петру показалось, что исправник поглядел на него ласково, и даже голос у него стал иной, не казенный. «Только вот эту бумажечку подпиши и иди». «Что за бумажечка?» — насторожился Шаровский. «Преступление твое, Петро, большое. Но мы его вычеркнем, забудем, а ты в благодарность будешь время от времени кое-что нам сообщать. Ну так, мелочи. О всяких неблагонадежных лицах, о замышляющихся преступлениях. Ты и сам, как я понял, это не одобряешь. Только и всего». И исправник подсунул под руку Шаровскому бумагу, обмакнул перо, протянул. Не, испуганно отодвинул бумагу Петроне. Надо, я лучше в тюрьме буду. Не отпускайте меня, Бову бьют. Ну что ты, кто узнает? Мы тебя еще немного в тюрьме подержим. Хочешь в кандалы закуем, а потом потом выпустим. Закуйте, а только лучше пока держать в тюрьме, бого не догадаются, там этот — Антони, то ж прямо дьявол! И Семенюта, и Нестор! — Да кого тебе теперь там бояться? — вступил в разговор следователь из Одессы, Кирилл Игнатьевич. Говорил он тоже ласково, успокаивающе. — Ты же всех их перечислил. — Кого уже взяли? — А остальных со дня на день возьмем. Но Шаровский в сомнении качал головой. — То ж гуляй, Поле, узнают. Там все про всех все знают. Там... Людину зарезать, чи пристрелить, что собаку ногой ударить. Не, лучше держить меня в тюрьме. В одиночной камере, хоть на одному хлебе с водою. Он переводил умоляющий взгляд со следователя на исправника. Пытался догадаться, о чем они думают. Те размышляли. Затем исправник обратился к стражнику. Уведи его. Скажи, я велел, чтоб заковали в кандалы, и провели по коридорам. Слухаюсь. Да, дай ему пару раз порожу чтоб следы остались. Шаровский начал догадываться, что замыслили его благодетели. Я согласный, я согласны, радостно приговаривал он. Привелыки спасибе. Уже в двери он обернулся и тихо спросил А не обманите? Когда Шаровского увели, исправник и следователь стали рассматривать список. — Кое-кого надо бы отпустить, — сказал следователь. — Вот этих и этих, Лепетченки, Иван и Александр, их, пожалуй, тоже. — Да как же это, — удивился исправник, — ведь с оружием доказано, не меньше других бандитствовали. — В память об отце. Верный престолу был человек, одна вдова малопомощная осталась. — Не понимаю, отец это отец, а эти быстрюки. Кирилл Игнатьевич снисходительно усмехнулся, — человек высокообразованный, — «Петербургская штучка» он видел гораздо дальше, чем его коллега, выученик Екатеринославской полицейской школы Демьян Захарович. «Могу пояснить. Общероссийский бунт пошел на спад, и раздражать общество излишними карательными мерами сейчас не следует. Пусть все понемногу гаснет. Один повешенный — это десять мстителей, не исключая родных». Но убийца-то, убийцы то убийцы, горячился честный служак Антони, Семенюта и этот Махно. Зачинщиков, вождей, главарей надобно, безусловно, придать суду. И вот этого еще Кирилл Игнатьевич вернулся к списку Шмеркох Шиву. Нужно попугать этой казнью еврейские колонии. В уезде треть населения евреи. Это люди особого склада ума. Если они почувствуют слабость власти... Восстание будет почище, чем на Черноморском флоте. Исправник с уважением посмотрел на следователя, обладающего столь широким, можно сказать, государственным пониманием событий, но все-таки спросил, а судья? Он будет с этим согласен? Несомненно. Председатель суда, полковник Старобенко, мой сокурсник по военно-юридической академии, он подчиняется всем указаниям свыше. Кирилл Игнатьевич встал. Отправляйте этап в Екатеринослав и этого Шаровского с ними. Отведем от него подозрения. Окраина Александровска ничем не напоминала город, кроме разве что каменной мостовой, протянувшейся через поросшие чертополохом и лопухами пустырь к железнодорожной станции. Вдали коптили небо несколько заводских труб, свидетельствуя о том, что город растет и бурно развивается. На пустыре стояла хатка, точнее, халупа, покосившаяся и жалкая, с нахлобученной по самой оконце серой соломенной крышей. Похоже, в ней уже давно никто не жил. Пустыми окнами она безрадостно смотрела на малолюдную в это рассветное время дорогу, ведущую к вокзалу. Но нет, во дворе копошились люди, их было четверо, и один из них Семенюта. «Не видать?» — время от времени спрашивал Андрей — у затаившегося под стеной хатки хлопца, напряженно вглядывающегося вдаль. «Пока тихо отвечал тот. «Двое парней из числа александровских анархистов Пивень и Жерих подвели коней к легкой таратайке». «Может, отменили? предположил Пивень. «Надежные хлопцы, железнодорожники, сказали, что пришел приказ подать тюремные вагоны сегодня утром», — пояснил Семенюта. «Ну так уже утро. Ну так и жди» рассердился Семенюта. Он помог пивню и жереху подвести коней к Дышлу, справиться с упряжью. На ходу давал указание. «Как только я подойду до этапа, выезжайте. И правьте прямо на этап, и стреляйте по конвою. Побольше шуму трескать не страха, нагло». Пивень и жерех крепкие, тертые парни кивали. Из-под их распахнутых свиток были видны ребристые рукояти наганов. «Пока конвоиры поймут, что к чему, кидайте в повозку двух-трех наших, перво-наперво, Нестора, к Шиву». «Ихач предупредила?» — спросил Пивень. «Одного Нестора. Ему доверяю я к себе», — сказал Семенюта. «Боюсь, ничего не получится. Надо было хорошенько подготовиться, людей организовать. А что ж нас всего четверо?» «Времени не было», — вздохнул Семенюта. «Тихо!» — попросил стоящий в дозоре хлопец. Что там?» Ничего не видать, а будто шось зеленчить. Тюремный этап около полусотни человек брел по каменной мостовой. Посторонись, выкрикивали конвоиры редким прохожим. Конвоиров было не намного меньше, чем арестантов. Освободи дорогу. Редкие прохожие жались к бедным окраинным домам. Собаки, поджав хвосты, убегали в подворотни. Звенели кандалы, тяжело шаркали ноги. Утро было холодное. Ветер мел пыль, ссор, листву. Заключенные мерзли в легких робах, в холщовых маруськах на головах. И арестанты, и конвоиры с винтовками в руках двигались хоть и медленно, но четко и слаженно, как единый механизм. В первом ряду закованный в кандалы плелся Шаровский, где-то дальше Нестор Махно, в следующем ряду Хшива. Заключенные покидали городскую окраину, и звон их кандалов разносился уже над пустырем – Они приближались к одиноко стоящей хатке. Почти все арестанты смотрели под ноги. Хождение по булыжнику в кандалах — дело не из легких. Только Махно изредка оглядывался по сторонам. Улучив момент, он обернулся к Шиве. «Шмерко, чтоб меня не черт взял, здесь тут наши хлопцы должны объявиться!» Блеснули надежды глаза Шмерко. Семенюта видел — приближающийся этап, все громче звенели кандалы. Вот арестанты почти поравнялись с хаткой, пивень и жерех открыли ворота, а Семенюта отправился навстречу процессии. Руки в карманах свитки, картуз сбит на бок, свисает завиток чуба. Мастеровой человек не иначе, идет на работу, а может с ночной гулянки домой. — Посторонись, посторонись! — завидев приближающегося к этапу прохожего, выкрикнул один из конвоиров. Но Семенюта словно не слыша окриков, приближался к колонне. Этот одинокий парубок не вызвал у конвоиров особого беспокойства, тем более что он чуть посторонился, пошел по пыльной обочине, и тут случилось то, чего никто не мог предположить. Шедший в передних рядах Шаровский узнал семинуту и не поверил своим глазам, стал приглядываться, невольно замедляя шаг и сбиваясь ритма всю колонну Осознав, что навстречу идет отчаянный вожак гуляйпольских анархистов, Шаровский в испуге закричал сопровождающему конвой уряднику «Панахвицер! Панахвицер! Цеж семинута, Гуляйпольский бандит семинута, Я знаю, вин меня в бие! Стреляйте!» Андрей выхватил два револьвера, стал палить по конвоирам. Колонна остановилась, крики, ругань, паника. Часть конвойных пыталась сбить заключенных в кучу, другие падали на мостовую, передергивали затворы, открыв беспорядочную стрельбу. Мало кто понимал, в кого надо стрелять, где противник. Со двора Холубки в эту минуту вылетела Таратайка с Пивнем и его товарищами. Над их головами засвистели пули, они поняли, что задуманное дело сорвалось, и вместо того, чтобы мчаться на помощь Семенюте, Пивень развернул коней, И Таратайка понеслась по пустырю в сторону станции. Увидев это, Семенюта отстреливая стал отступать, Таратайка остановилась. — коришь Андрей! — Семенюта побежал, но неожиданно споткнулся, упал, попытался подняться, но одна нога перестала ему подчиняться. С усилием он сделал несколько шагов, крикнул. — Езжайте, хлопцы! Гонить! Я задержу! Пивень... Еще какие-то мгновения натягивал вожжи, не давал ходу коням, но понял, что Семенюте уже не добежать до них, не успеть, они ему тоже не помощники. Трое стражников отделились от конвоя, бросились к Семенюте, и тогда певень хлестков взмахнул кнутом. Таратайка загромыхала дальше по мостовой и свернула в степь. Пошатываясь и хромая, оставляя кровавый след, Семенюта скрылся во дворе. Стражники бежали за ним следом. Волоча ногу, Андрей бросился в халупу, Закрыл за собой дверь, возник в оконном проеме с двумя револьверами в руках, выстрелами остановил конвоиров, они залегли. Воспользовавшись сумятицей, Нестор протиснулся к Шаровскому, набросил на него цепь от ручных кандалов, попытался придушить. «Пану хвицер, — Панухвицер помо! — захрипел Шаровский. Нестор никак не мог совладать со здоровенным парубком. «Поможите — Поможете! — звернувшись, заорал Петру. — Помо! Нестор, Шмерко и другие арестанты сбили Шаровского с ног и тот упал на мостовую. Его пытались бить ногами, молотить кандалами, но это не очень получалось. Мешали друг другу, да и тяжелое железо сковывало движение. Конвоиры ворвались в эту сутолоку, сбивая с ног ударами прикладов тех, кто пробовал вершить самосуд. К халупе тем временем подбежали еще с полдюжины конвоиров во главе с урядником. «Заходи со всех сторон», — командовал урядник, — «не дайте ему уйти». Конвоиры, пригибаясь, испуганные и ожесточенные близостью смерти, потрюхали за холупку на ее зады, рассыпались по двору, стреляли из винтовок. Семенюта отвечала им из окна сухими револьверными щелчками. Ой, маму! Молоденький конвойный схватился за плечо. Урядник повернулся к сивоусому, могучему конвойному. Клементи, зачем нам людей калечить? Пит полюй. Слухаюсь, степенно ответил конвойный. Он сгреб вокруг немного соломы, свернул ее в пучок, перебежал под стену хатки, чиркнув кресалом, обернул затлевший труд соломой и стал раздувать. Дым становится все гуще, появились язычки пламени. Прижимаясь к стене облупленной хатки, сунул горящий факел под стриху. Пока конвоиры, передергивая затворы, вели по льбу помазанки, выбивая из нее куски глины, огонь неторопливо пополз по соломенной крыше. «Выкуривай его! Живьем! Живьем надо взять!» — доносилось до этапа. Ощупывая окровавленную голову, Махно смотрел на пылающую хату и на конвойных во дворе. Они почти не целись, стреляли в огонь. Оттуда, со стороны пылающей хатки, им отвечали все более редкие выстрелы. Новый удар прикладом по спине заставил Нестора подняться. Арестантов сбили в плотную кучу. Теперь их окружали не только конвоиры, но и подоспевшие из города казаки с обнаженными шашками» лошадей тревожил огонь. Они ржали и испуганно прядали ушами. «Пошли, пошли, нечего рот разевать!» — кричал старший конвайер. Последнее, что увидел Нестор. На порог горящей хатки вышел Андрей в испачканной копотью нижней рубахе. Один рукав ее был оторван, нога перетянута окровабленной трепицей. Огонь над хаткой превратился уже в вертикальный могучий столб пламени. Склокоченная голова Андрея была вровень с соломенной стрихой которая осыпалась искрами и пеплом, обжигающего жара и боли, похоже, хлопец не чувствовал. — Сдавайся, Семенюта! — Ага, дозвольте трошки подумать, — скривился в улыбке гуляй-польский анархист. Он смотрел вдаль. Где-то там, едва ли не на самом горизонте, торопливо бежала по степи параконная таратайка. Перевел взгляд на построенный этап, увидел Нестора, глаза их встретились — Семинюта торопливо поднес ствол револьвера к виску. Андрей, Нестор, рванулся из колонны, но конвоиры тут же повалили его на землю. Андрею не на Над пустырем прогремел последний выстрел. «Гады!» — кричал Нестор. «Гады!» — Нестора избивали прикладами. «Пристрели его, Грицко, приказал конвоиному урядник, вернувшийся к арестантам. Щелкнул затвор. Нестор увидел темный зрачок ствола, но глаза не закрывал. В них пылала ненависть. «Отставить! Много чести, да петли довезем! Пускай своим языком подавится!» Обрушилась сгоревшая крыша, пламя взмыло к небу. Арестанты, окруженные конвоирами, вновь двинулись к станции. Звенели кандалы, клочья пепла кружили над этапом, оседали на камне мостовой.